Глава 47 По просьбе сэра Саймона вся команда дважды собиралась для репетиции в его кабинете, как будто они готовились к выступлению в палате общин. Они распределили текст и подготовили карточки с подсказками. Нельзя было допустить, чтобы они бросились галдеть перебой. Суперинтенданту выпала возможность принять похвалу публично. Но все остальные, как люди благородные, договорились между собой принять свои почести в частном порядке. Королева согласилась принять их в сверкающей золотом роскоши зала 1844 года. В полдень 1 декабря передовой отряд из трех собак возвестил прибытие Ее Величества, и мужчины замерли в ожидании. Сэр Саймон, который так часто представлял королеву другим, с удивлением обнаружил, что его сердцебиение вдруг участилось при ее приближении. Рози вошла следом за боссом и тайком показала ему большой палец вверх. Королева поприветствовала собравшихся очаровательной улыбкой, и настало время объяснить ее величеству, почему трое ее слуг оказались мертвы, и как каждый из присутствующих, с помощью остальных, разумеется раскрыл все эти преступления. По приглашению королевы четверо мужчин сели на стулья с шелковой обивкой, расставленные перед ней небольшим полукругом. Сэр Саймон и сэр Джеймс были одеты в дорогие костюмы в полоску и выглядели, как всегда, элегантно. Старший инспектор Стронг даже не пытался превзойти их в одежде, но королева отметила свежую стрижку. Роскошнее всех вырядился сидевший в конце ряда суперинтендант. Высокий галантный мужчина с челюстью, как у спортсмена, голливудской улыбкой и серебряными пуговицами на мундире, который с легкостью прошел бы смотр на параде конной гвардии. Рози с блокнотом на коленях расположилась поодаль. Лакей сначала встал прямо у двери, но королева сообщила ему, что позвонит в колокольчик, если ей что-то понадобится. Присутствие ее адъютанта также не требовалось. Убийство слуг. Этот разговор не для лишних ушей. «Итак, расскажите мне», — сказала королева, сидя с прямой спиной на диване от Морелли Сидон рядом с Уиллоу и Дорги, устроившимися у ее ног. «Действительно ли мистер Фергюсон убил миссис Харрис?» Морель и Сидон, главный поставщик мебели и предметов декора при дворе Георга IV. Да, с мрачным видом сообщил ей сэр Саймон. И вам удалось найти человека, который убил мистера Фергюсона. Мы провели тщательнейшее расследование и нашли его вчера, мэм, подтвердил суперинтендант. Боюсь, эта новость вас шокирует. Королева моргнула. «Прошу прощения, я забегаю вперед», — сказала она, поправляя сумочку и одаривая его дружелюбной улыбкой. «Расскажите все по порядку». По заблаговременной договоренности начал старший инспектор Стронг. В конце концов, именно его команда узнала подробности того, как Эрик Фергюсон... Отрабатывал технику убийства и придумывал способ заманить Синтию Харрис в бассейн. У нас нет данных о контактах Фергюсона с миссис Харрис до их роковой встречи, мэм, сказал старший инспектор. Он был слишком умен, чтобы оставить следы. Но нам известно, что именно Фергюсон постоянно сообщал о том, что внутренние камеры видеонаблюдения сломаны, И мы почти наверняка уверены, что он же и выводил их из строя. «С новыми камерами такой номер не пройдет», — заверил ее сэр Джеймс, сидевший рядом со Стронгом. «Старым прямиком дорога в музей. Мы заменим их в первую очередь». «Ваши слова очень обнадеживают», — заметила королева. «С таким же успехом можно жить в торговом центре. Хотя, если поразмыслить, то там наверняка безопаснее. Стронг вернулся к своей теме. Они также выяснили, что именно Фергюсон отложил доставку нового ковра в пострадавшей от утечки комнаты восточного крыла. В результате ремонт затянулся, и всем пришлось в бешеном темпе готовиться к возвращению королевской семьи из Балморала. Таким образом, у него появилась причина попросить себе спальню во дворце на пару ночей, чтобы следить за ситуацией. «Все эти действия, в купе с найденными в его квартире стаканами, привели нас к выводу, что он убил миссис Харрис», — заключил Стронг. «Мы предполагаем, что он под каким-то предлогом заманил ее в бассейн. Ранее там уже находились стаканы для виски, и мы думаем, что это тоже его рук дело. Скорее всего, после поездки из Шотландии она сильно устала и ничего не заподозрила». «Я предполагаю, что Фергюсон заранее разбросал у бассейна разбитое стекло». Она наклонилась, чтобы его подобрать, затем он ударил ее по голове каким-то твердым предметом, который специально принес с собой для этой цели, и перерезал артерию в нужной точке на лодыжке принесенным стаканом с заточенным дном. Из материалов, которые он читал, нам известно, что во время Второй мировой войны таким же способом были убиты коллаборационисты на Дальнем Востоке. Миссис Харрис очень быстро истекла кровью. Возможно, она так и не пришла в себя до того, как... Она умерла. Закончила за него королева. «Да, мэм». «Спасибо за такое подробное объяснение», — сказала королева. «Могу ли я поинтересоваться, зачем он ее убил?» «Как вы наверняка помните, изначально мы предположили, что причиной для убийства послужило женоненавистничество, связанное с кампанией по распространению записок», — объяснил Стронг. «Тогда как Мэри Ван Реннен, он выбрал жертву из-за мошенничества, которое здесь проворачивал, также известного как «банда браковщиков», «Как я понимаю, вы о нем слышали?» «Да», — согласилась королева. Сэр Джеймс слегка покраснел. «Однако затем мы обнаружили, что миссис Харрис тоже была связана с бандой браковщиков», — продолжил Стронг. «Мы проследили всю цепочку и дошли до человека по имени Смирк, который работал здесь в годы». Харрис недолго проработала с ним, при этом какое-то время они состояли друг с другом в отношениях. Во дворце ходили слухи о сомнительных сделках, но все думали, что они прекратились с выходом с Мирка на пенсию. Однако на самом деле он передал бизнес своему преемнику, человеку по имени Вести, который также передал его после своей отставки. Это семейный бизнес, мэм. Оказалось, что все они родственники. Эрик Фергюсон приходился сидни с Мирку, троюродным братом. Это было не так очевидно, но, в конце концов, в ходе расследования мы и докопались до истины. Таким образом, в возрасте 32 лет Эрик стал новым главарем банды, несмотря на довольно юный возраст и низкую должность. «Боже мой!» — сухо проговорила королева. Придворные напряглись. В этом тоне было мало приятного. «Однако», — продолжал Стронг, — «благодаря вашему личному секретарю мы обратили внимание на еще одного человека. Сэр Саймон поделился с нами очень важными сведениями». Стронг кивнул личному секретарю Ее Величества, тот улыбнулся в ответ и скромно от него отмахнулся. «Должен признать, что мне несказанно повезло». «Неужели?» С вежливым любопытством воскликнула королева. «Все началось с того, что вы посоветовали мне проверить Нила Хадсона», сообщил ей сэр Саймон. «Если ему кто-то помогал, он никогда не присваивал себе все заслуги, даже небольшие». «Могу вас заверить, что он никак не был связан с миссис Харрис». Но, просматривая ее досье, я заметил, что до того, как стать помощницей Смирка, она работала в королевской коллекции. Нам он осекся, то есть в полиции. Нужно было понять, как именно действовала банда. На прошлой неделе они снова осмотрели туннель и нашли в нем множество доказательств самовольного перемещения предметов между дворцами. Мы поняли, что в банде должен был состоять сотрудник из Сент-Джеймса. Если миссис Харрис работала в королевской коллекции, значит, она постоянно находилась там. Я подумал: а что если она и была для банды своим человеком в Сент-Джеймском дворце? Стараясь найти подтверждение своей теории, я несколько раз внимательно прочел ее трудовую биографию и заметил в ней еще одно имя Шолто Харви, Мэм, бывший заместитель хранителя ваших картин. По документам он был ее непосредственным начальником. Мне показалось, что именно он мог оказаться связующим звеном между двумя дворцами. «Господи, только не мистер Харви!» — воскликнула королева. «Он казался мне таким приятным, харизматичным человеком!» «Перед его обаянием очень трудно устоять, мэм», — с печалью в голосе отметил сэр Саймон, скрестив ноги так, что полоски на одной штанине стали перпендикулярны полоскам на другой. Я поинтересовался у одного бывшего сотрудника, общался ли с Миркс Харви, и он вспомнил, что они были хорошими друзьями. А еще за пару дней до того, как я обнаружил тело Фергюсона, шел, то случайно зашел ко мне в кабинет. На самом деле он искал Рози, позже она рассказала мне о нем поподробнее, в том числе и то, что Харви было что-то известно о вашей любимой картине. Насколько я понял, они ее обсуждали. «На всякий случай хочу отметить, что Рози никак не причастна к деятельности банды». «Слава богу!» — сказала королева, кивнув своей помощнице. Рози подняла на королеву невидные глаза, продолжая делать заметки в блокноте. «К слову, если бы не ваша открытка, мэм, я бы никогда не сложил два и два». Стронг, сидевший в паре метров от королевы, бросил на нее короткий потлевый взгляд, который она постаралась проигнорировать. «Какая удача! Саймон, вы очень догадливый!» «Не стоит, мам, это моя работа». «А в чем именно заключаются эти два и два, которые вам удалось сложить?» — спросила она. «На тот момент мы уже были уверены в том, что миссис Харрис погибла от рук Фергюсона». По странному стечению обстоятельств, она была также знакома и с мистером Харви, которого я совершенно случайно встретил во дворце, предположительно в ту самую ночь, когда, скорее всего, был убит сам Фергюсон. Другими словами, мэм, мне подсказывало чутьё. Это трудно объяснить. В любом случае, я поделился своими догадками со старшим инспектором, и он любезно согласился навестить мистера Харви и продолжить расследование в Коцуолсе. Тогда нам казалось, что его преступная деятельность ограничивалась участием в банде браковщиков. Однако полиции удалось сделать очень важное открытие. Дальше историю продолжил Стронг. «Когда мы прибыли на место, дом Харви оказался заперт, а сам он не отвечал на звонки, поэтому я запросил ордер на обыск. Хозяина дома не было, но мы все же нашли кое-что интересное». Он сделал паузу, наслаждаясь интригой. «И по-настоящему важное, мэм. В гостевой спальне на втором этаже под кроватью стояла коробка, а в ней лежало нечто, завернутое в одеяло». На лице королевы отразилось неподдельное изумление. На долю секунды она встретилась глазами с Рози, в которых читалось «Представляете?» под той самой кроватью, на которой я спала. Как принцесса на горошине, ей-богу, вот только горошина оказалась огромная, и я ее не заметила». «Две оригинальные картины XVII века», — радостно объявил сэр Джеймс, вскочив со своего места. «Они действительно принадлежат кисти художницы по имени Артемизия Джентилески. Это сразу было видно по безупречной технике». В доме Харви висело множество хороших картин, но эти — самые ценные. Мы отправили их на экспертизу в Королевский фонд коллекций. Оказывается, это те самые два портрета из четырех, найденных в Хэмптон-корте. «Синтия Харрис как-то с ними связана?» «Ах, да», — воскликнул сэр Саймон, вспомнив, что наступила его очередь продолжить рассказ. Все остальные приготовились внимательно его слушать. «В начале своей карьеры она была экспертом по творчеству Артемизии Джентилески», — объяснил он. «Позвольте мне кое-что добавить», — вмешался суперинтендант и, сверкнув пуговицами на мундире, повернулся к королеве той стороной, которая выгоднее всего подчеркивала его точеный подбородок. «Поскольку сэр Саймон из скромности умолчал этот факт», Я хотел бы подчеркнуть, что именно его невероятная бдительность и поразительное внимание к деталям позволили нам так быстро собрать воедино все кусочки этой головоломки. Мы будем рады принять его на службу, если когда-нибудь у него возникнет такое желание». Он выдержал паузу, затем улыбнулся и откинулся на спинку стула. «Ну что вы, перестаньте!» — взмолился сэр Саймон. «Мне просто повезло. Босс знает, что я всего лишь простой флотяга». «Побольше бы нам таких простых», — сказала королева, одобрительно улыбнувшись ему. «Пожалуйста, продолжайте». Сэр Саймон снова смущенно махнул рукой. «Хорошо. Итак, дело в том, что подруга, миссис Харрис, недавно отправила вам открытку» на лицевой стороне которой была изображена картина «Джентилески». И я совершенно случайно узнал, если не ошибаюсь, об этом мне сообщила Рози, что миссис Харрис изучала творчество этой художницы. Нато же, как интересно. Тогда я обратился к хранителю. Ему можно доверять, мэм. Он выяснил, что в 80-е, когда миссис Харрис работала с Харви, В ее рабочей обязанности входило посещение апартаментов в Хэмптон-корте, которые вы, ваше величество, пожаловали пожилым джентльменам и леди с целью узнать, на каких сундуках с сокровищами они сами того не подозревая могли сидеть. Обычно она ездила туда на велосипеде. Четыре портрета, о которых уже шла речь, висели в столовой, которая к тому моменту не использовалась уже несколько десятков лет. У миссис Харрис глаз был наметан. Она могла безошибочно определить качество работы. Кроме того, она не только заранее знала о существовании этих портретов. Она их и обнаружила. «Что ж», — сказала королева со вздохом, — «такого я не ожидала». Удивительная история, правда? В те дни в Хэмптон-корте в любой момент мог начаться пожар, так что можно даже сказать, что она спасла эти картины а потом они исчезли. Пока сэр Саймон рассказывал о том, как картины были украдены, подделаны, а затем заменены известными ей удручающими копиями, королева слушала его с любопытством, которое затем сменилось изумлением и, в конце концов, горькой досадой. В действительности все оказалось так, как она и предполагала. Полиции даже удалось разыскать племянницу копировщика». «Естественно, он сказал ей, что это была одна из лучших его работ», объяснил сэр Джеймс. «Его нанял Харви, они были знакомы еще со времен учебы в Институте искусств. Сложность состояла в том, что подделки должны были походить на современные копии, так что копировщик специально нарисовал их довольно посредственно». Он рассказывал племяннице, что представлял себя скучающей графиней при дворе Карла II, которая от нечего делать отрабатывала технику работы маслом. «Харви водил знакомство со всякими сомнительными личностями», — добавил Стронг. «В юношестве это можно было объяснить тягой к приключениям, но похоже, что с возрастом он все так же был готов без раздумий пойти на риск». «И на преступление. — заметила королева. «Так точно, мэм», — согласился Стронг. «На продаже двух оригинальных картин Джентилески ему удалось заработать что-то около 70 тысяч фунтов». «На продаже моих картин». «Все верно. А две другие Харви оставил себе. Но 70 тысяч по тем временам не так много, так что их хватило только на первый взнос за частный дом». Вскоре после этого он женился и попытался создать впечатление, что деньги достались ему от жены, но это было не так. Ее семья всегда считала, что он довольно опасный тип. «Похоже, все так думали», — заметила королева. «Кроме нас». «Единственное, чего мы не знаем», — признался Стронг. «Так это то, почему миссис Харрис 30 лет спустя вдруг снова появилась в его жизни». Честно говоря, когда сэр Саймон сообщил нам о том, что Синтия Харрис и Харви как то Харви как-то связаны, моя первая мысль была «романтические отношения». И Харви убил Фергюсона, чтобы отомстить за нее. А потом мы нашли картины, и у меня в голове возникла совсем другая теория. Мы подозреваем, что она могла шантажировать его, возможно, через Фергюсона. Вот как. Королева снова бросила взгляд на Рози, которая принялась рассматривать свои туфли. «Пока это только предположение, продолжил Стронг. «Но мы точно знаем, что в июле Эрик Фергюсон и Шолто Харви общались по телефону. В их переписке в WhatsApp Фергюсон писал, что «обстановочка давно так не накалялась, с 1986 года». В том году Харви подделал портреты. Тем же летом он вынудил ее уйти с работы, как нам кажется, для того, чтобы она не заметила подмены найденных ею оригиналов копиями, которые уже якобы обнаружил Харви. В сообщении от Фергюсона говорится, что все есть на видео. Возможно, миссис Харрис использовала видеозаписи с камер, чтобы его шантажировать. Мы знаем, что она была способна на такое. Как бы то ни было, в переписке Харви попросил Фергюсона заставить ее держать рот на замке. Как Эрик вообще узнал о картинах Джентилески? С неподдельным интересом спросила королева. Настала очередь Сэра Саймона. Скорее всего, ему снова помогли семейные узы. Сидни Смирк, который в то время руководил отделом обустройства, мог все ему рассказать. Перестав работать с Харви, миссис Харрис перешла в отдел с Мирком. Зная, что они были приятелями, я решил выяснить, не стал ли Харви вставлять ей палки в колеса и здесь. Естественно, без него не обошлось. Когда в отношениях между миссис Харрис и Смирком наступил разлад, ей снова пришлось уйти, и на этот раз заправлять постели в Букингемском дворце. А, вероятно, даже спустя столько лет она все еще чувствовала горечь обиды за то, как с ней обошлись. Харви всерьез опасался, что она захочет ему отомстить. С трудным характером, обидчивая, мстительная. Королева решила не комментировать все эти заявления, передающие отношение сэра Саймона к миссис Харрис, и просто кивнула. Однако важнее всего то, продолжал он что Харви украл четыре произведения искусства, которые принадлежали вам, а два впоследствии продал. Миссис Харрис знала не все подробности, но достаточно, чтобы вывести его на чистую воду. Поэтому он и попросил Эрика Фергюсона, чтобы он заставил ее держать рот на замке. А мистер Фергюсон перестарался и убил несчастную женщину. «Все верно, мэм». «Учитывая то, что мы теперь о нем знаем, можно с уверенностью заявить, что он получал от этого удовольствие». Похоже, чувство меры было ему незнакомо. Так и есть, мэм. Этот человек целый месяц преследовал секретаршу в реальной жизни и в соцсетях, чтобы вынудить ее уволиться. «Момент, который он выбрал для убийства, тоже имеет важное значение», — сказал Стронг. Фергюсон планировал самую масштабную аферу за всю историю банды. Украсть часть денег, выделенных на программу реставрации. Ничто не должно было спутать его планы. Ни прошлое, ни настоящее, ни будущее. Тем не менее, как вы и сказали, для любого нормального человека убийство – это крайняя мера. Мы искренне не понимали, почему Харви промолчал, узнав о смерти Синтии Харрис. «Он должен был догадаться, что это не случайность». «Вот именно. Вы правы. Я...» «То есть я понимаю, что вы имеете в виду», — сказала королева и нервно кашлянула. «У нас есть основания полагать, что Харви просто не знал об истинной сущности Фергюсона, иначе он действовал бы по-другому, а потом было уже поздно». Оказалось, что Эрик знал о Шолта гораздо больше, чем думал последний. Боже, неужели у мистера Харви был еще какой-то страшный секрет? Королеве рассказали историю Дэниела Блейка, и хотя она уже знала ее печальный конец, ей все равно стало ужасно грустно. Похоже, один из мутных приятелей Шолта подсказал ему, как повредить тормозам. Он любил мотоциклы, но вряд ли хорошо разбирался в их устройстве. Нам удалось выяснить, что смерть Дэниела стала для него шоком. Они хорошо общались, и Харви надеялся, что молодой человек получит легкие травмы, сломает руку или ногу. Но нужно быть полным идиотом, чтобы рассчитывать на такой исход, так что в результате Шолта Харви стал убийцей. Какой ужас! Таким образом, все трое оказались в мексиканском треугольнике. Это когда, я знаю, у каждого из них был компромат на двух других. Все верно. Фергюсон догадался, что Харви убил Дэниела Блейка, Харви подозревал Фергюсона в убийстве миссис Харрис, но еще шел-то понимал, что знает слишком много, поэтому Эрик не позволит ему жить долго и счастливо. Харви решил убить Фергюсона до того, как сам станет его следующей жертвой. «Вы уверены, что его убил Шолто?» «Абсолютно, мэм. Последний звонок перед убийством Фергюсона поступил ему со стационарного телефона джентльменского клуба, в котором Харви частенько останавливался, когда приезжал в Лондон. Мы также установили, что он был там в тот вечер, когда во дворце проходила вечеринка для бывших сотрудников, после которой Эрик Фёргюсон неожиданно исчез. Его убил Шолто, вне всяких сомнений. Однако он не был так умен и расчетлив, как Фёргюсон. Когда дело было сделано, Харви спрятал пистолет на дне китайской вазы, которая стояла в подвале. «Полагаю, он не подумал, что мы станем там искать...» Но так вышло, что мои сотрудники заглянули туда буквально в первую очередь. Как ему вообще удалось пронести оружие во дворец? Никто не знал, что ответить. В обязанности всех присутствующих входило обеспечение безопасности королевы, поэтому им оставалось только стыдливо молчать. «Мы не обыскиваем ваших бывших сотрудников, мэм», — признался сэр Джеймс. «Как выяснилось, зря. Разумеется, на входе просят предъявить удостоверение личности с фотографией и проверять сумки. Однако, по мнению сэра Саймона, Харви спрятал пистолет у себя на теле под шелковым камербандом». «Уже позже я вспомнил, что на нем был слишком широкий и нелепый камербанд», — объяснил сэр Саймон. «Это выглядит подозрительно на человеке, который в остальном одет с иголочки». У него был кольт 38-го калибра образца 30-х годов. Маленький и мощный пистолет. Идеальный вариант для тех, кто не умеет стрелять и хочет поразить цель с близкого расстояния. Старший инспектор Стронг впоследствии выяснил, что Харви купил охолощенный пистолет в антикварной лавке, а кто-то из его неблагонадежных друзей помог восстановить его боевые свойства. Как мы теперь знаем, ушел-то было много таких полезных связей. Скорее всего, с их помощью ему удалось получить поддельный паспорт и уехать во Францию. «Так он во Франции?» «Да, вчера французская полиция нашла его в отеле в пригороде Парижа». «Боже!» Королеве явно было интересно узнать подробности, а сыру Саймону заметно полегчало. Теперь можно было поговорить об удивительном открытии вместо того, чтобы обсуждать, как убийцы беспрепятственно шляются по коридорам дворца. На этой теме ни полицейским, ни Триумвирату не хотелось заострять внимание. Там нашли письмо с чистосердечным признанием. «В чем?» «В убийстве Фергюсона. К тому моменту мы уже не сомневались, что это сделал Харви. Кроме того, в письме было сказано, что он чувствует себя косвенно причастным к смерти еще двух человек». «Шел-то замешан в трех убийствах», — вслух размышляла королева. «А я отправила Рози прямо в его локово». «Не беспокойтесь, мэм. Я думаю, Рози вряд ли грозила опасность», — успокоил ее сэр Саймон. Харви явно был к ней неравнодушен. Он пытался найти ее на вечеринке, как мне кажется, сразу после убийства. Вот почему у него был такой уставший и взволнованный вид» и трезвый. Да, честно говоря, он был пьян в стельку. Убийство и попытка спрятать тело в подвале, скорее всего, стоили ему огромных усилий, физических и умственных. «На нем не было крови?» — королева высказала мысль, которая вдруг пришла ей в голову. Сэр Саймон улыбнулся. «Похоже, ему хватило ума надеть складской плащ, который он нашел внизу. А я увидел его в сундуке вместе с телом но по глупости решил, что в него был одет Фергюсон. Как бы то ни было, шел-то вымыл руки, поднялся обратно наверх, основательно утопил свои печали в алкоголе из бара и в сентиментальном порыве решил поделиться своими чувствами с Рози. Еще он написал в письме, что завещает ей картину, которая понравилась ей, когда она была у него в гостях. «То есть как это завещает?» — спросила королева, поочередно глядя на всех сидящих перед ней мужчин. Старший инспектор Стронг наклонился вперед, чтобы сократить расстояние между ним и королевой. Эту печальную новость они договорились оставить напоследок. «Мэм, мне очень жаль, но когда в его номер в отеле ворвалась полиция, он уже был мертв». «Господи», — тихо пробормотала она, положив руку на спину Корги, свернувшийся калачиком возле нее. «Все ясно». Он наглотался таблеток в небольшом пригородном отеле. Там довольно редко убирают номера, поэтому его нашли только двое суток спустя. Королева медленно кивнула. Так вот почему в письме он признал вину. Это была предсмертная записка. «Именно так, мэм». Еще в своем письме он обращался к женщине по имени Лиза. Мы пока не знаем, кто она, но активно ее ищем. Похоже, Шолт боялся, что личный секретарь очень быстро его вычислит», — добавил Стронг. Изначально он надеялся, что труп в подвале найдут не скоро, и к тому времени будет трудно определить, как давно умер Фергюсон. Однако буквально на следующий день Харви увидел в новостях, что сэру Саймону это уже удалось, и понял, что проиграл. «Что он хотел сказать, Лиззи?» — поинтересовалась королева. «Ничего особенного, попросил прощения. Не за убийство Фергюсона, об этом он, кажется, ничуть не жалел, а за Блейка, за миссис Харрис и за то, что привел Сидни с Мирко во дворец. Мы этого не знали, но оказалось, что его наняли по рекомендации Шолту». Он был одним из его сомнительных, но добропорядочных с виду однокашников. Шел, то сожалела кражи картин. — В письме об этом ни слова, — сказал Стронг. — Думаю, его больше волновали отнятые жизни. — Ладно, хоть что-то. А что с бандой браковщиков? Нам удалось положить конец их преступлениям. Говоря «нам», королева имела в виду «вам». И сэр Джеймс с сэром Саймоном это знали. «Однозначно», — твердо заявил сэр Джеймс. Фергюсон удалял сообщение на телефоне, но не додумался почистить компьютер от компрометирующих его файлов. Видимо, он думал, что его невозможно взломать, но юному вундеркинду из Национального агентства по борьбе с преступностью понадобилось меньше дня». В результате мы получили доступ ко всем его секретам, в том числе к информации обо всех его сообщников в Букингеме и за его пределами. «Большую часть мы уже арестовали», — сверкая пуговицами, объявил суперинтендант. «За оставшимися установили слежку. Они могут вывести нас на другие преступные синдикаты. А пока можно скормить СМИ сенсацию». «Да, в Букингемском дворце действительно обнаружено два трупа, но зато благодаря сэру Саймону оба преступления раскрыты в кратчайшие сроки. В заключение хочу выразить благодарность вашим сотрудникам за помощь и образцовую командную работу». После этих слов все четверо удовлетворенно откинулись на спинку стульев. «Что ж, поздравляю вас», — сказала королева. «Большое спасибо за такой информативный доклад». «Всего за один день подготовились», — с довольной улыбкой отметил сэр Саймон. «Замечательно», — благосклонно ответила королева. «Я ничуть в вас не сомневалась. Отличная работа». И про себя подумала. «Если сэр Саймон еще раз вот так взмахнет рукой...» заработает себе растяжение связок.